Двигатель прогресса. Как-то в Израиле летом 2011 года в социальных сетях интернета вдруг поднялась волна протеста против молочных компаний. Началось с того, что кто-то, будучи за границей, увидел в супермаркете упаковку сыра израильской компании и был очень удивлен. Сыр стоил почти в два раза дешевле, чем в самом Израиле. Он сфотографировал эту упаковку вместе с ценником и, вернувшись в Израиль, сделал такое же фото в местном супермаркете. Потом поместил оба фото рядом на своей страничке в Фейсбуке. Был ли он первым поднявшим в интернете этот вопрос «сказать затрудняюсь», но народ начал шевелиться. И тут понеслось. В различных социальных сетях образовывались инициативные группы. Был брошен клич «объявляем бойкот в фирме Тнува, израильская компания молокопродуктов». Продажи фирмы упали на 25%. Верхушка компании бросилась оправдываться в средствах массовой информации и снижать цены на свою продукцию. Тогда бросили клич «объявляем код фирме «Штраус», другая израильская компания молокопродуктов». Реакция фирмы была такой же. В итоге цены на молокопродукты в стране немного снизились. А вот СМИ в этой компании не были ведущей силой, а просто сообщали о том, что происходит. Так сказать, передавали вести с фронта. Во всей этой истории заинтересовал меня не способ борьбы с крупными компаниями, а совсем другое. С одной стороны, в стране существует несколько крупных газет. Выходят они на 15-20 страницах каждый день. Эти страницы надо чем-то заполнить. С другой стороны, журналисты такие же люди, как и все. Они также ходят в магазины, покупают твороги сметану, видят те же цены, что и остальные покупатели. По роду своей профессиональной деятельности журналист ищет сенсацию. И прославиться лично появляется возможность и тираж газеты поднять. Неужели никто из журналистов не заметил эти высоких цен на молочные товары? Ни один из них не обратил внимания на возможный сговор компаний. Фирмы эти молокопродукты производят. Никакие газеты или телеканалы им не принадлежат. Это я проверил. Почему же ни одной статьи на эту тему до вышеописанных бойкотов не появилось? Ответ на этот вопрос я получил на лекции одного ведущего специалиста крупной компании, занимающейся рекламой. Рассказывал он тогда о счастливчиках, выигравших в лотерею несколько миллионов. Когда такой везунчик оказывается из малоимущих слоев населения или из среднего класса, журналисты кружатся вокруг него, как назойливые мухи. А вот если премию получает какой-нибудь обладатель толстого кошелька, то о таком обычно не пишут. Публика на лекции заинтересовалась, в чем же причина. «Это плохо повлияет на продажу лотереи», – объяснил рекламщик. «Простой человек это прочтет и скажет со злостью. Мол, вот опять богатею повезло». «Мало что ли ему и так денег?» Появится отрицательная эмоция, связанная с этой самой лотереей. «Публика все не понимает. Какое дело журналистам до организации лотереи?» «Ну тут проще простого». И специалист по рекламе нам просто и доходчиво объяснил. «Откройте газету за любое число и полистайте ее». Почти каждый день в газете печатается реклама этой лотереи. На полстраницы, а может и на целую страницу. А на какие деньги газета существует? Правильно, на деньги от рекламы. Так зачем же ссориться с рекламодателем? Напишем о чем-нибудь другом. Вот так. Чтобы влиять на СМИ, не обязательно ими владеть или быть с ними в сговоре. Иногда достаточно быть хорошим, то есть приносящим хорошую прибыль клиентам. Молочные фирмы – постоянные клиенты газеты телевидения. Надо, надо быть полным идиотом, чтобы рубить сук, на котором сидишь. Итак, существует еще одна ниточка, позволяющая капиталу управлять средствами массовой информации. А нам, наматывающим на ус эту самую информацию, приходится иметь в виду и эту ниточку тоже: защита прессы, жирный шрифт, государство с демократической формой правления стимулирует существование свободной прессы, наличие независимой судебной системы, гражданского общества. в котором соблюдается законность и свободы слова, поддерживают свободную прессу. Свободная пресса должна иметь правовую защиту. Конец жирного шрифта. В 2005 году увидел свет роман русской писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Роман этот фантастический и описывается в нем будущая мусульманская Европа, точнее Франция, еще точнее Париж. Балтом правят мусульмане, немногочисленные, не принявшие мусульманство коренные европейцы, угнетены и бесправны. Собор Парижской Богоматери превращен в мечеть, которую захватывает крестьянское подполье. Проведя процедуру очищения собора, они его взрывают, чтобы мусульмане вновь не осквернили его. Вот таков коротко сюжет этой книги. Подробнее на тему мусульманства в западном мире мы поговорим в другой главе. А роман этот я порекомендовал бы прочитать. Интересная книга. Недавно прочел статью в интернете о том, что роман был переведен на французский и напечатан во Франции. Один абзац этой статьи привлек мое внимание. Самым ярким подтверждением реальности событий, описанных в романе, можно считать поведение французских медиахолдингов и издательств. Лишь одно издательство, 63-е по счету, решилось напечатать роман. Остальные сочли за благо не осложнять отношения с мусульманским населением страны. Итак, о свободе слова и демократии в печатном французском бизнесе речь не идет. А ведь до предсказанных Еленой Чудиновой в ее книге событий осталось уже совсем немного. Вот она право правовая защита и законность, которую поддерживает свободная пресса. Получается, в свободной и демократической Франции в эту защиту и законность уже не верят. Вы думаете, это единственный случай? Продолжим. Осенним днем... 12 октября 2000 года два резервиста израильской армии свернули не на ту тропинку. Их задержала палестинская полиция, и они были доставлены в полицейский участок города Ромала. Чтобы читатель ней понимал, о чем идет речь, необходимо сделать небольшое вступление и объяснить, что это за палестинская полиция и где находится город Ромала. В 90-х годах 20 -го века на территории государства Израиль была создана палестинская автономия. На карте это выглядит так. Несколько пятен анклавов, не связанных друг с другом внутри границ государства Израиль. Рамала – один из городов, расположенных в одном из анклавов. Внутри этой автономии существует самоуправление со своим полицейским аппаратом, в том числе. Теоретически все службы автономии должны сотрудничать с соответствующими службами государства Израиль. Согласно договоренностям, тех двух резервистов надо было передать израильской полиции, которая занялась бы выяснением нарочно или случайно они заблудились. Слухи о том, что в полицейском участке находятся израильтяне, мгновенно разнеслись по ромали. Разреенная толпа взяла участок штурмом и забила обоих резервистов насмерть. Этот линч частично был заснят группой итальянского телевидения канала Mediaset. Кадры этой съемки обошли весь мир. Не первые такие жуткие кадры, которые видят мир, и, к сожалению, не последние. Сразу после появления этих кадров в новостных роликах посыпались угрозы со стороны палестинцев каналу Медиасет, в целом и отдельным журналистам в частности. Физической расправой угрожали тоже. После этого канал принес свои искренние извинения за опубликование этих кадров и клятвенно обещал больше так не делать. Уж очень вместе палестинцев боялись. А вот исламская пресса, выходящая в христианских и мусульманских странах, может не бояться – и страны христианские грязью поливать, и отдельные личности, как угодно изображать святые для христиан вещи, флаги и портреты лидеров демократических стран перед телекамерами сжигать. Вот какие СМИ чувствуют себя защищенными в современном мире.